Усадьбу отцепили, и криминалисты продолжали работу. Валандер сел в машину, позвонил пастору Турисону. Тот ответил почти незамедлительно. Валандер сказал ему все как есть. Пастор долго молчал, потом обещал ждать Валандера возле церкви. — Он выдержит? — спросил комиссар. — Он уповает на Господа, — ответил пастор Турисон. Посмотрим, подумал Валандер. Посмотрим. Достаточно ли это. Но вслух он не сказал ничего. Пастор Турес, он, склонив голову, стоял на улице, по дороге в город Валандер никак не мог собраться с мыслями. Самое что не тенеиз трудное в его работе это сообщить родственникам, что кто-то из их близких внезапно погиб. Что именно произошло? Несчастный случай, убийство или преступление по сути значения не имело, важен был только сам факт смерти. И сколь бы ты осторожно и осмотрительно не подбирал слова, они все равно останутся беспощадны. Последний посланец трагедии, вот такой, — подумал он. Ему вспомнилось, что говорил за несколько месяцев до своей смерти Рюдберг, его друг и коллега, «Полицейским никогда не найти удачного способа сообщить о внезапной смерти. Поэтому мы обязаны впредь выполнять эту миссию, ни в коем случае не перекладывая ее на других. Наверное, мы покрепче и видели много такого, чего никому бы видеть не стоило». По дороге в город он размышлял и о том, что неотвязное беспокойство, ощущение какой-то совершенно неуловимой несообразности во всем этом дознании, скоро непременно получит свое объяснение. Надо бы прямо спросить у Светберга и Мартинсона, нет ли у них такого же чувства. Есть ли вообще какая-то связь между отрубленным черным пальцем и исчезновением и смертью Луизы Окерблум? Это просто игра непредсказуемых случайностей. Впрочем, есть еще и третья возможность, думал он. Путаницу могли устроить нарочно. Но почему? Почему ей вдруг пришлось умереть? Единственный мотив, какой мы пока нащупали, — это несчастная любовь. Но от несчастной любви до убийства очень далеко. Притом здесь действовали совершенно хладнокровно, спрятали машину в одном месте, а труп в другом. По всей вероятности мы до сих пор не нашли ни единого кусочка мозаики, ни единого камешка, который стоило перевернуть, думал Воландар. Что мы будем делать, если стиг Густевсов окажется пустым номером? Ему вспомнились наручники. И неизменная улыбка Луизы Окерблум, и счастливая семья, которой больше не существовала. Но что дало трещину? Образ или реальность? Пастор Турес он сел в машину, в глазах у него стояли слезы, у Воландера тоже перехватило горло. Ее нет в живых, сказал Валандер. мы нашли ее в заброшенной усадьбе, в нескольких милях от истода. Больше пока не могу сообщить ничего. — Как она умерла? Чуть помедлив Валандр ответил. Ее застрелили. — У меня есть еще вопрос. Не считая того, что я хотел бы знать, кто совершил это безумное убийство, она очень страдала перед смертью.